Пять. Труп ждал их чуть дальше на берегу, среди тумана и чаек. Мари выстрелила в воздух, чтобы отогнать птиц. Жустеньена тошнила, он вцепился в Венера и его вырвало на песок. И хотя он неплохо выспался, тело болело сильнее, чем накануне, а по алкоголю он тосковал больше, чем по еде или приличной постели. Десолер прищурил глаза, вытер рот рукой кислый привкус рвоты пристал к его языку. Лесной бегун лежал на спине, глаза его закатились, одежда была порвана в клочья. Поперек туловища зияла рана, потрескавшаяся от засохшей крови. При жизни он обладал природной силой, После смерти напоминал выброшенного на берег Левиафана, уже обмягшего и дряблого, с побелевшей плотью. Его рот был до отказа забит какой-то темной массой мелких ракушек, вероятно, морских уточек, то приоткрывавшихся, то лениво закрывавшихся. Пенетанс опустилась на колени рядом с траппером, и ничто не нарушало серьезности ее лица. Она закрыла ему веки. Внезапно что-то шевельнулось в желудке зверолова пастор оттащил свою дочь назад. Зловещим стадом десятки темных крабов вылезли из чрева мертвеца, все еще липкие от его крови. Они устремились на пляж, пересекли лужу рвоты Жустиньена, не обратив на нее внимания. Тот мгновенно отпрянул назад, избегая их. Позади него закричал Габриэль. Парень орал без остановки, а крабы тем временем расползались по пляжу. Почему их было так много? Глаза Жустиньена раскрылись от удивления. Мальчишка кричал изо всех сил. Морсовой Жонас выругался на неизвестном Жустиньену языке, накинулся на паренька, встряхнул его и приказал замолчать. Он уже собрался ударить его, но виньор вырвал у матроса жертву, завернул свое пальто с длинной бахромой и обнял. Габриэль пытался освободиться, но ботаник шепнул ему на ухо несколько слов. Тот немного успокоился. Офицер Берроу почесал лоб, из-за чего его вязаная шапочка с помпоном приподнялась. «Не следует ли произнести молитву или...» Он рефлекторно повернулся к пастору. Тот сухо заявил. «Молитесь за живых, а не за мертвых. В любом случае смерть — это мирское дело». Он вытащил из-под обломков шляпу, которая оказалась ему слишком велика, откинул ее назад, пожал плечами. Последний краб с хрустом выбрался из тела. Тыльной стороной рукава Жустиньен вытер остатки рвот из подбородка. Едва он успел прийти в себя, как Венер перекинул ему на руки Габриэля. «Позаботьтесь о нем». Мальчик уцепился за молодого дворянина, как будто от этого зависел его рассудок. Жустиньен с радостью бы отказался брать на себя эту ответственность, но не знал, как. Он остался стоять с опущенными руками, а Мари и Венер опустились на колени возле трупа. Ботаник поправил очки, путешественница провела параник кончиками пальцев. «Это сделало животное». «Но как?» — задумал свиньор. «Франсуа был лесным бегуном. Я не могу себе представить, чтобы его застали врасплох на открытом пляже. И какое это могло быть животное? Росомаха? Слишком много повреждений для росомахи. Крабы попортили его труп, это не поможет», — заметила Мария. «У него была предпоследняя вахта», — добавил Берру. Пастор пояснил. «Он меня потом разбудил. В конце смены он был жив. Я бдел до рассвета. Ничего необычного я не увидел и не услышал». Мари продолжила. «Он умел действовать скрытно, когда того требовал случай. Я уже слышала о нем в бабосцене. Он вполне мог встать и уйти без вашего ведома, преподобный». «Но почему же, — настаивал Венер, — почему он покинул группу? Он не собирался грабить мертвецов, прежде всего потому, что у них нечего взять, а потом пошел не в ту сторону». Жустиньен слушал их споры, не имея ни малейшего желания вмешиваться. И хотя продолжал поддерживать Габриэля, но в мыслях уже углубился в себя. Его не волновало, кто или что убило лесного бегуна. Он просто ждал подходящего момента, чтобы уйти. Помимо кислого запаха рвоты, соли и йода ближайшего океана, он вдохнул сладковатый, почти приторный душок. В тот момент он не особо обратил на это внимание. Никак не реагируя на укоризненный взгляд отца, Пенни положила на тело свой деревянный крест. Морсовой жонас все больше нервничал. «И что теперь?» — сплюнул он вдруг, отвернувшись. «Куда мы идем?» «Она хотела идти вдоль берега, и он покосился взглядом на путешественницу. «Франсуа, покойный Франсуа, предлагал идти на восток, в лес, поэтому я повторюсь, куда мы идем?» Жона спнул песок. «Давайте проголосуем», — предложил пастор, и тут же, прежде чем кто-либо успел возразить, добавил, «Я голосую за побережье. Я предпочитаю знать, куда я иду». «Лес», — тут же высказался Венер, «у нас будет больше ресурсов в лесу». «Берег». Произнесла Мари отстраненным голосом. Побережье, ответил Жонас. Вдалеке все еще кричали морские птицы, поедая трупы. Жонас инстинктивно стянул полы куртки. Жустиньен неистово взлохматил свою засаленную копну волос. Лес, заявил он, даже если это бессмысленно теперь, когда Франсуа мертв. Ледяное крошево смешалось с пожелтевшей пеной, придав океану еще более мрачный вид. Жустиньен... Продал бы душу за то, чтобы удалиться от него или забыть о нем. И за стакан выпивки, за один лишь стакан, чтобы согреться, чтобы холод океана перестал грызть его кости. Вскоре после этого они свернули лагерь, разделив между собой оставшиеся припасы и снаряжение. «Не вешать нос!» — воскликнул Жанас все еще с ноткой насмешки в голосе. Найдем ньюфаундлендский лагерь и будем объедаться соленой треской до тех пор, пока у нас не лопнут животы. Жустиньен скривился. Они ушли в туман. Вскоре вдоль пляжа поднялись скалы, закрывавшие своими темными крутыми склонами вид на остальную часть острова. Мари шла впереди. Марсовой жонас достал гарпун, которым пользовался как тростью. Вместе с туманом команду накрыл сырой холод. Сам океан лишь гудел в тиши. Чтобы заполнить тишину, Жонас запел непристойную песню. Его голос звучал слишком громко и немного фальшиво. Закончить первый куплет он не успел. Вмешался пастор. «Замолчите! Среди нас есть женщины!» Мария усмехнулась. Пенетанс опустила взгляд. Жонас и пастор одновременно подняли кулаки. Венер мгновенно встал между ними, пользуясь своим высоким ростом. «Успокойтесь, господа, нам всем необходимо держаться вместе!» Молчание затянулось. Ситуация оставалась напряженной и неопределенной. Противники были готовы к бою. Венер не сдвинулся ни на дюйм. Наконец пастор неохотно отступил. Морсовой пожал плечами. Намеренно игнорируя священника, он еще ниже натянул на голову шерстяную шапку и снова двинулся вперед. С каждым шагом его гарпун погружался в песок. Жустиньен припомнил, что накануне у него не было этого оружия. Должно быть, подобрал гарпун среди обломков. Холод не ослабел с наступлением дня. Однако Жустиньен был весь в поту. Дрожь сотрясала его тело. Пальцы снова начали дергаться и он сжал их в кулак он отстал от группы казалось остальные специально ускорили шаг чтобы посмеяться над ним выбившись из сил он остановился плечо на котором десалер тащил свою сумку уже затекло дневной свет слепил глаза потому он скорее почувствовал нежели увидел вернувшегося венера тот шепнул ему на ухо давайте я вам помогу Венер забрал тяжелую сумку. Жустиньен повернулся к ботанику, ошеломленный такой внезапной заботой, и тщетно попытался поймать его взгляд, ускользающий под темными стеклами очков. Венер продолжил. «Через несколько дней вам непременно станет лучше. Это алкоголь». «Я не пил», — напомнил Жустиньен. «В том-то и дело». Ботаник вновь понизил голос. «Вы сможете дальше идти?» «Одну минуту», — заверил Жустиньен, собираясь силами. «Для тебя будет лучше, если ты сможешь продолжить путь», — поспешно прошептал ему Венер. «Среди нас есть убийца. Если ты проявишь излишнюю слабость...» Ботаник был прав. Его участие немного согрело молодого дворянина. Длинные пряди черных волос черными линиями перечеркивали ему обзор и заслоняли силуэты товарищей по несчастью. Каждый из них был потенциально опасен. Жустиньен сглотнул и продолжил путь. Марсовой запел новую песню, более низким голосом. В ней речь шла о корабле, затерянном в море, заблудившемся в тумане. Вариация на народную песню «Плач», которую Жустиньен слышал десятки раз. Моряки начали умирать один за другим. И мертвые возвращались призраками, духи тщетно пытались предупредить живых. А может, они просто хотели их помучить? Эта часть песни была не очень ясна. Возможно, они устроили пытку для своих бывших товарищей по команде. Но зачем? За то, что те не смогли их спасти? Жустиньен был знаком, если не с этой историей, то, по крайней мере, с несколькими ее многочисленными вариациями. Нынешнее показалось ему особенно пошлой. «Это действительно так необходимо?» — громко и внятно спросил английский офицер, когда Жонас набрал в легкий воздух перед самым последним куплетом. В чем дело? Невозмутимо отозвался Марсовой. Это вас беспокоит? Он обвел взглядом группу и повторил так, чтобы было слышно. Моя песня кого-то беспокоит? Это... Отвратительно, признался пастор. Мари призвала всех к порядку. Давайте, господа, поспешим. Нам надо двигаться вперед, пока не стемнело. Офицер хмыкнул, но промолчал. Матрос вновь затянул свою похоронную песню. В заключительном куплете... Шла речь о последнем выжившем моряке. Как понял Жустиньен, именно его преступления навлекли проклятие на корабль. В конце концов, он то ли затерялся среди призраков, то ли утонул в океане. Опять же, было не очень понятно. Жустиньен вдруг задумался, знал ли Марсовой о Габриэле. Были ли у него какие-либо основания подозревать, что Габриэль оказался единственным выжившим из погибшего отряда? Но нет», — отругал он себя. «Откуда бы жена смог знать?» Жустиньен вздрогнул. Его одновременно кидало то в жар, то в холод. Он приложил руку к горящему лбу. На сей раз это была лихорадка. Странным образом она его успокоила. По крайней мере, ему была понятна причина плохого самочувствия. Шедший перед ним матрос снова и снова повторял последний куплет своей заунывной песни. Шум волн сливался с псалмодией мертвых. Под покровом мглы... Поднимался океан. Скрытый хруст в песке заставил его вздрогнуть. Зеленый краб. Это был зеленый краб, похожий на тех, что вылезли из тела Зверолова. И вот он снова появился из тумана. Жустиньен попытался не думать о нем. Хруст, тем временем, многократно усилился. десолер повернулся к морю, и едва не споткнулся. Сотни. Тысячи ракообразных цветов водорослей вырывались из океана и двигались на штурм пляжа. Жустиньен попытался убежать от них, устремившись к скалам. Океан настигал его, доходил до колен, до пояса. Жустиньен хотел ускорить шаг, но было слишком поздно. Крабы карабкались по его щиколоткам и коленям. Он даже не мог поднять ног. Искал помощи, но остальные были далеко, так далеко, что уже растворились в тумане. Ему хотелось кричать, но крабы проникли между губ, набились в рот, забрались в горло, неся с собой тошнотворный запах океана, морских водорослей и соли. Голос звал на помощь. Голос, который не был его собственным, который он уже не помнил, хотя должен был помнить. Голос, который некому было слушать и который, кажется, никто не слышал. Крабы покрывали Жустиньена, и вскоре он уже не увидел ничего, кроме их маленьких темных тел. Он потерял сознание. «Не двигайся, ты еще болен». Жустиньен прищурил глаза. Венер присел на корточки у изголовья и озабоченно посмотрел на него. Ботаник снял очки, чтобы протереть их рукавом. Позади него пульсировало золотое сияние. «Где я?» — забеспокоился Жустиньен. Пещера в скале. Мы остановились здесь на ночлег. Огонь у входа. Как вы вытащили меня из воды? Какой воды? Я тонул. Я не мог дышать. И у тебя была горячка. Ты рухнул на песок. Тебе следовало сказать мне, что у тебя жар. Легкий треск горящих дров. Аромат древесного сока и огня. Земные, успокаивающие знакомые запахи. Что-то вязкое во рту. Тонкая струйка потекла между губ. Венер дал ему воды. Жустиньен закашлялся, чуть не поперхнулся и сглотнул. Венер вытер подбородок чистым носовым платком. Жустиньен облизнул губы. «Откуда вы взяли дрова для костра?» «В скалах есть проход. Он ведет в лес наверху. Эта девчушка нашла. Пенетанс Она смышленая». Жустиньен попытался встать. От одной этой попытки у него закружилась голова. Он застонал и снова лег. «Тсссс, тебе надо поспать», — шепнул Венер. И Жустиньен снова провалился в сон. Громкие голоса вывели его из забытья. Теперь Пенни присматривала за ним. Она нашла бог знает где иголку с ниткой и усердно чинила офицерскую форменную куртку. Остальные выжившие спорили на заднем плане, без особого успеха пытаясь говорить тише. Один из них, судя по акценту англичанин, предлагал оставить Жустиньена. Пастор из христианского милосердия был против, и, насколько понял молодой дворянин, Венер тоже. Остальные молчали. Жустиньен решил, что ему следует встать и вступить в защиту своих интересов, но его дух блуждал еще слишком далеко, чтобы он мог воплотить эту мысль в действие. Он до сих пор не понимал, проснулся ли или все еще спит. Равномерное движение иглы, пронзающей красную ткань куртки, заворожило его, почти загипнотизировало. В конечном итоге он снова заснул. С третьим пробуждением Жустиньен почувствовал себя лучше. По крайней мере, его сознание было ясным. Он весь дрожал от холода, несмотря на накинутое венером пальто с бахромой поверх его одеяла. Все вокруг него было спокойно. Жустиньен сел, Завернулся в пальто и растер плечи. От дыхания перед ним зависло облако тумана. Остальные выжившие спали рядом, за исключением морсового Жонаса. Тот сидел на страже возле костра, положив гарпун на колени. Это было цельное оружие, полностью выкованное из вороненого черного железа. Сияние пламени подчеркивало неровный контур острия. Жустиньен колебался. Возможно, Стоит снова заснуть или хотя бы попытаться? Ему совсем не хотелось привлекать внимание Марсового, если бы во рту не было так сухо. Ведро с талым снегом стояло возле костра, соблазнительное, позолоченное пламенем. Жустиньен освободил шею, наполовину сдавленную шарфом. Он хотел сглотнуть, но у него не осталось даже слюны. Что поделать, пришлось встать. Жонас напрягся, но тут же расслабился при виде молодого дворянина однако оружие своего не отложил. Жустиньен подошел ближе. «Пить!» — прохрипел он. Жонас указал подбородком на ведро. Жустиньен сел, или, вернее, упал возле костра, сделал большой глоток. Ему показалось, что его тут же вырвет, но он сумел удержать жидкость внутри тела. С наступлением ночи поднялся тонкий, как паутина, туман. Можно было различить океан в конце пляжа, но не звезды. Жустиньен снова отпил. Дрожь утихла. Теперь возникло странное ощущение, будто ему тесно в собственном теле, вернее, в плотской оболочке, как в слишком узком костюме. Кожа чесалась. Он незаметно теребил рубашку и пальто, сел на одну ягодицу, потом на другую, поставив ведро между колен. Принялся глубоко дышать, как накануне, чтобы успокоиться. — Что-то не так? — спросил матрос. Жустиньен покраснел, как провинившийся ребенок. Ему нужен был алкоголь. Алкоголь снял бы его недомогание, как бальзам, нанесенный на рану. Однако о том, чтобы довериться Марсовому, не могло быть и речи. Жустиньену нельзя было проявлять слабость. Он постарался скрыть свою нервозность. «Я голоден, вот и все», — солгал он. «Быть голодным — это нормально». Жена протянул ему кусок рыбы, холодный и полусгоревший. Кто ее поймал? Мари, Венер. Жустиньен как мог соскреб угольную корку с пожелтевшей мякоти. Привкус пепла при этом никуда не делся. Жустиньен все равно закончил трапезу. Доживав рыбу, он начал успокаиваться. Ему не пришлось оборачиваться, чтобы заметить на себе взгляд Марсового. Новое беспокойство охватило Жустиньена. Он чувствовал себя, будто на допросе в качестве подозреваемого. «Было ли это связано с тем, что он мог видеть на палубе в ночь бури? Жонас был там? А он сам видел ли это?» Марсовой принялся напевать очень тихо и, к счастью, без слов, однако мелодию узнать было нетрудно. Это была та же самая песня, что и прежде, о матросах, которые погибли один за другим. Протяжная дрожь пробежала по спине де солера. Матрос проверял его и, вне всякого сомнения, провоцировал. «С какой целью?» Во всяком случае, Жустиньен твердо решил внешне сохранять невозмутимый вид. Он сосредоточился на горизонте или на том, что заменяло его в тумане. К нему вернулось желание выпить. Впрочем, оно никуда далеко не уходило с тех пор, как он очнулся на берегу. Венер уверял, что со временем оно станет терпимее. Жустиньен надеялся на это. Но в эту ночь он готов был продать себя с потрохами за возможность проглотить несколько капель. Жонас тихо напевал. Если бы молодой дворянин был в лучшем состоянии и находился где-нибудь в другом месте, то оценил бы нездоровый юмор Марсового. Но здесь... Жонас достал из кармана точильный камень и принялся натачивать им свой гарпун. «Вы думаете, это защитит нас от зверя?» поинтересовался Жустиньен. Марсовой пожал плечами. «Не зверя нам следует бояться». Зловещий напев сменился скрежетом точильного камня. «Стало ли лучше?» «И все же Мария и Винер уверяют нас», — попытался заметить Жустиньен. «Насколько хорошо вы знаете этих двух своих друзей?» — небрежно спросил Марсовой. Жустиньен колебался. Такого рода разговоры были ему слишком хорошо знакомы. Каждая фраза, которую они произносили, была подобно брошенной на стол карте. Когда-то в Париже молодой дворянин проявлял таланты в этой игре. Вчера вечером он почувствовал себя гораздо менее уверенным в себе. За неимением лучшего избрал искренность. Он был не в состоянии дальше размышлять. Они мне не друзья. Я их встретил впервые в тот самый день, когда меня наняли в Порт-Рояле. Незадолго до нашего отъезда. Скрежет камня о лезвие. Почему я должен вам верить? — спросил Жанас. Жустиньен пожал плечами. «Вы знаете, что мы вместе должны сделать?» «Я знаю только то, что вы мне сказали», — поправил Марсовой. Жустиньен натянул рубашку. «Зачем мне вам врать?» Жанас осмотрел свою работу с группуном в свете пламени. Заточенные концы напоминали острые зубы акулы, одного из тех морских чудовищ, против которых оружие и было направлено. Жанас не унимался. Зачем такому аристократу, как вы, наниматься ассистентом к ботанику? Вот что мне хотелось бы понять. Жустиньен почесал затылок. Могу вас заверить, что одного моего благородства недостаточно, чтобы прокормиться. Или, проще говоря, я разорен. Он изобразил на лице беспечность, надеясь, что так его слова прозвучат правдиво. Я уже сидел в тюрьме за долги во Франции. Я не хотел начинать снова. Жанас прищурился с недоверием. «И откуда же у него взялись средства, чтобы заплатить вам?» Жустиньен нервно почесал в затылке, тщетно пытаясь придумать, как сменить тему, а тем временем ответил максимально уклончиво. «У него есть богатый благотворитель. Я никогда его не видел». Нечаянно он содрал кожу. Он резко убрал руку с затылка, сцепил пальцы на колени. «Почему вы задаете мне эти вопросы?» спросил Жустиньен Жонаса. «Ваш друг-ученый солгал нам». И путешественница тоже. Что вы имеете в виду?» Жанас покрутил свой гарпун, словно проверяя его балансировку. «Я нашел это вчера утром за палаткой. На острие была кровь. Рана лесного бегуна. Я раньше ходил на китобойном судне. Рану нанесло не животное». «Это так», — Жанас направил оружие на молодого дворянина. Тот рефлекторно отступил назад. Зазубренные из вороненого железа вдруг приобрели новый смысл, более зловещий. «Почему ты ничего не сказал сегодня утром? Почему ты говоришь мне это сейчас? Тебя только это беспокоит?» — съязвил Марсовой. «А тебе неинтересно узнать, почему, по крайней мере, один из твоих друзей солгал нам? И кто виновен в смерти траппера?» «Они мне не друзья!» — энергично напомнил молодой дворянин. Я не думаю, что ты убийца, невозмутимо ответил матрос. Есть трое подозреваемых, которых я вычеркнул из своего списка: дочь священника, немой мальчишка и ты. Никто из вас не смог бы одолеть нашего усопшего. Жустиньен начал чесать колено и впился ногтями в грубую ткань штанов, чтобы успокоиться. Зарево костра высвечивало следы от оспы на щеках матроса, подчеркивало загар его кожи. Руки его одубели от соли. Два серебряных кольца в ухе сияли почти так же ярко, как лезвие гарпуна. Имели ли они смысл, особое значение? Жустиньен слышал, как моряки болтали об этом в гавани, но был слишком пьян, чтобы запомнить разговор. Очевидно, это был верный способ сохранить при себе немного драгоценного металла. Жустиньен размышлял, стоит ли ему радоваться тому, что он не стал подозреваемым для Жонаса, и если Марсовой прав — если лесного бегуна убил человека, а не дикий зверь?» Молодой дворянин не стал углубляться в перспективы, которые открывала эта гипотеза. Он по-прежнему был слишком измотан для этого. Марсовой протянул ему маленький кусочек чего-то коричневого. Жустиньен узнал сушеные листья, которые накануне дал ему Венер. «Ботаник дал мне это для тебя на случай, если ты проснешься во время моей вахты. Он говорил, что это поможет избавиться от кошмаров. Жустиньен сунул листья в карман и постарался не думать о них. Ему не особенно хотелось попадать в зависимость от щедрости Венера, и все же само наличие маленького свертка, отягощавшего карман, успокаивало. Сидевший рядом же нас поднял глаза к небу. «Звезд не видно», — проворчал он. «Ненавижу, когда нет звезд. Закупоренный горизонт. Туман когда-нибудь рассеется». Пустился в философствование Жустиньен, хотя и сам не очень-то в это верил. «По крайней мере, — заметил Марсовой, — пастор у нас есть. Нам всем следует сходить на исповедь. На всякий случай». «Ты сторонник Реформации?» — удивился Жустиньен. «Разумеется, это было абсурдно. Трудно было вообразить Пуританина в циничном моряке». «Католик», — ответил он наконец. «Я не верю ни в исповедь, — не во все остальные церковные обряды», — провокационно заявил молодой дворянин. «Во всяком случае, Эфраим пресвитерианин. пресвятырианин». «Не уверен, что меня это удержит», — размышлял Марсовой. «Священник остается священником». «Пойду-ка я снова посплю», — прервал его Жюстиньен. В данный момент у него не было желания вступать в полемику о религии. Но стоило ему подняться, как Марсовой окликнул его. «Один совет, потому что ты мне нравишься». «Не слишком доверяй ботанику, он не тот, за кого себя выдает». Жустиньен остановился. «Мне не следует жевать его листья?» «О, нет, здесь нет никакого риска, просто не слишком сближайся с ним». Матрос удовлетворенно улыбнулся, и Жустиньен понял, что больше ничего от него не добьется, и снова лег спать. Утром Марсовой исчез.